Глава первая. Ты только глянь. Томас движением головы указал на молодого человека, уверенно идущего к ним через пустую площадку перед пристанью: Ну, прямо манекен. Спорим, его-то мы все и ждем. Мне обычно везет на таких. Томас Штрассер сурово судил каждого, кто придавал хоть какое-то значение своей внешности и был хорошо одет. В особенности если речь шла о людях одного с ним пола. Вероятно, причина была в том, что он сам представлял собой типичного компьютерного гика, растрепанная борода, круглые очки, мешковатая одежда и в довершение расхожего образа внушительные телеса. Но в данном случае Енифер могла понять своего сотрудника, поскольку человек, который к ним приближался, идеально подходил под противоположный шаблон. На вид лет 30, то есть примерно одного возраста с Йеннифер. Но на этом явное сходства заканчивались. На нем были лыжные брюки пепельно-серого цвета и вызывающая красная куртка с белыми диагональными полосами и надписью «Богнер» таким же броским шрифтом. «Богнер» — немецкая марка горнолыжного снаряжения. Волосы тщательно зачесаны назад, Так что напоминали темно-каштановый шлем. Лицо загорело на солнце или в солярии. Он вытянул перед собой смартфон и с лучезарной улыбкой сделал селфи. Наверное, зафиксировал свое прибытие, для кого бы то ни было. Хотя погода стояла пасмурная, на нем были солнечные очки, своей выгнутой формой и зеркальными стеклами, напоминающие скорее горнолыжную маску, привычную для Яппи. «Яппи» — прозвище молодых карьеристов, занимающих престижные должности в крупных компаниях и метящих в бизнес-элиту. Именно это определение пришло в голову Йеннифер, когда он остановился перед ними и продемонстрировал идеально белые зубы, растянув губы так, что само лицо при этом осталось совершенно неподвижным. Он опустил смартфон. «Привет, я Давид». Он оглядел всю группу. А это, как я понимаю, детокс-группа? Да, ответил Йоханнес Петтерман, руководитель группы, который стоял рядом с Енифер и Томасом. Ему было около 50, и его седые волосы на старомодный лад наполовину скрывали уши. Все верно. А вы должно быть Давид Вайс, которого мы дожидаемся уже 20 минут. Мне жаль. — сказал Давид, хотя всем своим видом говорил, нисколько не жаль. — Не потому, что я Давид Вайс. Тут мне, конечно, не о чем жалеть. Жаль, что вам пришлось меня ждать. Больше не повторится. Он снова обнажил зубы. — Что ж, ладно. Петерман вышел вперед на несколько шагов и повернулся к группе, которая теперь была в полном составе и, включая куратора, насчитывала одиннадцать человек. Хотя температура колебалась у отметки в минус пять градусов, Петерман был без перчаток. Он потер озябшие руки и достал из сумки листок бумаги. Итак, если все в сборе, я рад приветствовать вас в Щонау, на берегу прекрасного Кёнигзея, в отправной точке нашего тура. Для начала я хотел бы вкратце поведать вам о нашем туре «Трайпл о Джорни». Если вы еще не заглядывали в свои буклеты, triple o", — тройное «о» o", — означает «out of ordinary» или попросту «неординарный тур». С нами у вас не получится спланировать привычный отпуск. Мы предлагаем лишь индивидуальные туры. Собственно, поэтому вы сейчас здесь. Позднее я расскажу все подробнее. Далее мы убедимся, что не ошиблись с участниками, А затем настанет момент истины. Все электронные устройства будут храниться в этом ящике. Он указал на зеленый короб размером с чемодан. Вплоть до нашего возвращения. Не нужно волноваться. Все будет должным образом отмечено. Так что вы без труда найдете свой смартфон или планшет. Он заговорщицки улыбнулся. Для меня это тоже впервые. Думаю, будет весьма захватывающе. Он еще раз оглядел собравшихся и хлопнул в ладоши. — Коль скоро вопрос решен, можем отправляться. — И вот еще что. Если всех устраивает, с этого момента мы будем обращаться между собой по имени. Это создаст ощущение единства, и не так формально. Согласны? — Отлично. Он кивнул стоящий рядом улыбчивой девушки. Начнем с Эллен Вайтнер. Или просто Элен. После бакалавриата в сфере туризма она получила магистрскую степень по туристическому менеджменту и устроилась к нам. Девушка лет 25 старательно улыбалась. Вероятно, для нее это была первая серьезная работа, и она хотела проявить себя наилучшим образом. — А этот блистательный молодой человек позади нее — Ника, Ника Шверте! Петерман указал на мужчину примерно 40 лет с черными волосами и явно хорошо сложенного. Тот приветливо кивнул. «Ника новенький в нашей команде. Он родом из Австрии, если точнее, из Дамюльса, что в Форльберге. Ника не только превосходный лыжник, он также опытный проводник. Он проведет нас от Санкт-Бартоломе и проследит, чтобы все благополучно добрались до места и вернулись назад». Енифер присмотрелась к австрийцу, и он понравился ей буквально с первого взгляда. Ника был далеко не красавец, но излучал ребяческий шарм вечного подростка, не желающего взрослеть. И, наконец, я Йоханес, Я непосредственный руководитель группы и отвечаю за все, что связано с нашим туром. Это вся наша команда. Как вам известно, нам предстоит легкий пятичасовой переход. Целью которого является бывший отель для альпинистов. Все прочее вы узнаете на месте. Он взглянул в листок. Теперь, ваша очередь, первой у нас идет команда. Секунду. Он поводил указательным пальцем по списку Ага, вот. Фукс. Телеком. Фирма в сфере телекоммуникаций, готовая отправить в пятидневный детокс-тур четверых своих сотрудников, которым обычно с утра. До вечера приходится иметь дело со смартфонами и интернетом. Как знать, возможно, предприятие впоследствии извлечет выгоду из подобного опыта. Он с улыбкой взглянул на Йеннифер и Томаса. Рядом с ними Анна и Флориан о чем-то оживленно переговаривались и теперь смущенно улыбались. — Думаю, будет лучше, если Йеннифер Кёниг сама представит своих сотрудников. Он жестом указал на нее. «Прошу, Ени. Буквально за две минуты с обращение по имени к его сокращению. «Это тянуло на рекорд», — енифер кивнула с улыбкой. «С удовольствием. Этот бородатый добряк рядом со мной, Томас Штрассер. В свои неполные тридцать он один из самых молодых наших системных программистов. А это Анна Симонис, специалист по коммуникациям и информационным технологиям, и Флориан Трапен, системный программист, как и Томас, отвечает также за разработку приложений. Я не заметила, что Давид Вайс вздрогнул, услышав имя Флориана, и теперь смотрел на него так, словно вспоминал, откуда мог знать его. Она отвела взгляд и улыбнулась остальным. Какие-то детали они смогут рассказать сами в ближайшие дни — Времени у нас без интернета и смартфонов будет предостаточно. — Благодарю, Яни. Вновь взял слово петрман и хлопнул в ладоши. И еще четверо спутников забронировали эти пять дней без участия работодателей, поскольку справедливо рассудили, что время, проведенное без телефона, пойдет им на пользу. Это Анника и Матес Бауштерт, супруги, ведут свое небольшое предприятие. Сандра Вебер работает в страховой компании. И, наконец, Давид Вайс работает в агентстве по управлению капиталами в Люксембурге. «Я там партнер!» — воскликнул Вайс и оторвал взгляд от Флориана. «Столько времени заняло этого добиться! Я партнер в швейцарской компании по управлению капиталами со штаб-квартирой в Люксембурге!» «Ну, пусть будет так!» Петерман сложил листок пополам и убрал обратно в сумку. «Уверен, в ближайшие дни вы еще познакомитесь поближе». Он снова хлопнул в ладоши. «Что ж, тогда прошу ваши телефоны. И если вы приволокли с собой ноутбуки, планшеты или еще какую-то технику, хоть и забронировали пять дней без этой дряни, все сюда, пожалуйста, я полагаюсь на вашу честность». Эллен уже стояла рядом с зеленым ящиком с небольшим пакетом в руках. Она улыбнулась, когда Ени первой протянула ей выключенный смартфон. «Нет, положи его сама в пакет, подпиши и закрой, потом можешь опустить в ящик». Она передала Ени карандаш и пакет из белой бумаги размером с тетрадный лист. На нем черным шрифтом было отпечатано «Оффлайн», а чуть ниже, в рамке, Располагалось в поле для имени. У нижнего края разместился логотип Трайпл от Джорни. Три пересекающиеся буквы О. Со словами Out, Off и Ordinary крошечным шрифтом внутри них и надписью Джорни под ними. Йенни упаковала свой смартфон, подписала пакет и заклеила клапан. Затем положила пакет в ящик. Петерман удовлетворенно кивнул и указал на пристань. — Замечательно. Прошу. ей не повернулась и только теперь обратила внимание, что в мыслях по-прежнему зовет руководителя группы по фамилии. Вероятно, причиной тому разница в возрасте. Впредь следует иметь это в виду. У второго причала дожидался паром с белыми бортами и деревянной надстройкой. Маркт Шеленберг, судя по названию на носу. На обитых скамьях внутри могли разместиться 70 или 80 человек, но этот рейс был забронирован исключительно для их группы. Это не могло понравиться другим туристам, которые также стояли у пристани в ожидании сорокаминутной переправы по Кёнигзее до Санкт-Бартоломе. Внутри было заметно теплее. Йенни прошла подальше от дверей и выбрала место у окна. Положила рюкзак на соседнее сиденье и прижалась лбом к холодному стеклу. Вода в озере была кристально чистая и просматривалась до самого дна, в том числе и потому, что в Кюникзе никогда не сбрасывалась стоков. Я не прочла об этом пару дней назад в буклете и о том, что максимальная глубина озера составляла 190 метров. Положила рюкзак, чтобы никому не пришло в голову сесть рядом? Ени вздрогнула и оглянулась. Она не заметила, как подошел Флориан. «Что за глупости? Только тебе такое и могло прийти в голову!» Ени рассмеялась и кивнула на соседнее сиденье. «Так что, хочешь подсесть?» Флориан вскинул руки. «Ну, может, ты хочешь провести в уединении эти последние минуты среди цивилизации? Помедитировать или что-то в этом роде? Не выдумывай! Давай, садись уже!» Она взяла рюкзак и переложила на заднее сиденье. Флориан был приятным человеком и хорошо выполнял свои обязанности, но у Джейн порой складывалось ощущение, будто ему тяжело признать начальника в женщине, которая, ко всему прочему, еще и младше его лет на пять. И это при том, что она поддерживала приятельские отношения со всеми членами своей небольшой команды, в том числе с Флорианом, с которым поначалу было не так просто он включился в работу с первого дня и отлично себя показал. Проблема была не в этом. Флориан производил впечатление замкнутого человека, словно что-то держал в себе. Впрочем, со временем он стал более открытым. Я не считала его одним из ключевых сотрудников и ценила во всех отношениях. Этот Давид, сейчас спорил с Юханнесом и Эллен, почему не может совершить еще пару важных звонков, прежде чем отдаст телефон?» — сообщил Флориан, устраиваясь рядом. «Сдался, только когда Йоханнес пригрозил, что отплывем без него, если не положит чертов телефон в пакет, и тут же поднял вой, потому что пакет для его священного телефона не обид шелком». Ени невольно рассмеялась. «Да, с него станется. Судя по всему, трудный человек. Флориан посмотрел в окно. Любопытно посмотреть, как он проживет без своего смартфона. А мне любопытно, как я проживу без смартфона. Сложно поверить, но мне его уже не хватает. Некоторое время они молча смотрели в окно, как две утки неспешно проплывают мимо парома. И ведь не мерзнут. От одной только мысли, что температура воды у поверхности близка к нулю, У Ени мороз пробегал по коже. У них толстый! начал Флориан, но его прервал Давид, шумом бросив рюкзак на противоположную скамью. Он подмигнул енни и странно посмотрел на Флориана, после чего рухнул на сиденье и тоже уставился в окно. Некоторое время каждый думал о своем. Остальные члены группы между тем один за другим поднимались на Маркт Шеллинберг и занимали места. Ени наблюдала, как Матиас устраивает на полу рюкзак жены. Она как раз подумала, что он, наверное, одного возраста с женой, возможно, даже младший, на два или три года, и в этот момент Давид проговорил. Флориан Трапен. Ени и Флориан взглянули на него. «Все думаю, откуда же знаю твое имя? Никак не могу вспомнить. По крайней мере, пока». «Ну, я еще припомню, не сомневайся!» «Откуда-то я тебя знаю!»